Так бедный летами прославленный специалист по электрической психиатрии не без труда взошел на трибуну. «Господа!» — начал он старческим, чуть дрожащим, но все еще звучным голосом. «Давно известно, что электрические мозги надо не только конструировать, но и воспитывать. Судьба электрического мозга нелегка. Круглосуточный труд, сложнейшие вычисления». Жестокое обращение и грубые шутки обслуживающего персонала — вот что вынужден выносить столь необычайно чувствительный по своей природе аппарат. Нечего удивляться, что нередко это приводит к тяжелой депрессии и даже короткому замыканию с целью покончить самоубийством. Недавно у себя в клинике я имел дело с подобным случаем. У пациента наступило раздвоение личности глубокое перемежающееся раздвоение личности. Этот мозг писал нежные письма себе самому, именуя себя катушечкой, электроночком, лампунчиком, явное доказательство того, сколь сильно нуждается он в ласке, заботе и сердечном участии. Серия электрических шоков и продолжительный отдых вернули ему здоровье. Или, скажем, «Тремор Электрикус», Фригорис осцилативус – электрическое мелкоразмашистое дрожание. Корабельный мозг, господа, не швейная машина, которой хоть гвозди заколачивай в стенку. Это существо, обладающее сознанием и весьма впечатлительное. Поэтому в минуты опасности он иногда начинает так дрожать вместе со всем кораблем, что трудно на палубе устоять. Некоторым грубым натурам это не по душе. Они доводят мозг до последней крайности. Электрический мозг относится к нам как нельзя лучше. Но, господа, выносливость проводов и ламп имеет свои границы. Только вследствие неописуемых издевательств со стороны капитана, беспробудного пьяницы, электронный мозжечок Греноби, применяемый для расчета курсовых поправок в приступе буйного помешательства, объявил себя дистанционным детищем Великой Андромеды и наследственным императором Мурквилаудрии. После курса лечения в нашей закрытой клинике он отошел, успокоился и теперь почти совершенно нормален. Бывают, конечно, и более тяжелые случаи. Так некий университетский мозг, влюбившись в жену профессора математики, начал из ревности искажать результаты расчетов, пока математик не впал в депрессию, вообразив, что уже разучился складывать. Но в оправдании этого мозга замечу, что жена математика систематически его совращала, заставляя суммировать счета за свое интимнейшее белье. Случай, который мы сегодня рассматриваем, отчасти напоминает историю с большим корабельным мозгом Панкратиуса, который накоротко замкнулся на другие бортовые мозги и в неудержимом стремлении к росту, так называемая электродинамическая гигантофилия, опустошил склад запасных частей, высадил экипаж на скалистую мирозену, а сам нырнул в океан Алантропии и провозгласил себя патриархом тамошних ящеров. Прежде чем мы туда прибыли с психотропными средствами, он в приступе бешенства сжег себе лампы, так как ящеры не желали его слушать. Правда, и тут оказалось, что второй штурман Панкратиуса, известный космический шулер, дочисто обыграл несчастный мозг при помощи крапленой колоды. Но случай с калькулятором, господа, исключительный. Перед нами бесспорные симптомы таких недугов, как гигантомания железнородная в острой форме, паранойя мизентропическая преследующее, общеэлектрическое всестороннее дебильное развитие в тяжелой форме и, наконец, некрофилия, тонатофилия и некромания. Господа, должен разъяснить вам одно обстоятельство первостепенное для понимания этого случая. «Божий дар-2» имел на борту, кроме штучного груза, предназначенного арматором Процона, контейнеры ртутной синтетической памяти, получателем которых значился Млечный университет в Амальгауте. В них содержалась информация двоякого рода из области психопатологии и архаической лексикологии. «Надо полагать...» Калькулятор, разрастаясь, поглотил и эти контейнеры. Тем самым он усвоил со всеми подробностями историю Джека-потрошителя и глумспикского душителя, биографию Захер Мазоха, мемуары Маркиза де Сада, протоколы секты бичующихся из Пирпинакта, оригинал труда Мурмуропулоса, кол в историческом разрезе, а также знаменитый раритет Аберкромбийской библиотеки Живорезчества, рукописное сочинение Гапсадора, казненного в Лондоне в 1673 году и известного также под кличкой Ошейник Младенцев. Далее оригинальный труд Яника Пидвы, малый изуверсум, его же резьба колодьба и кольба, материалы по катографии, а также уникум, единственный в своем роде «Смачно-смазочные масла», предсмертный опус отца Гальвинари из Амагонии. В этих злосчастных контейнерах содержались еще расшифрованные тексты каменных таблиц, протоколы заседаний секции каннибалов Союза неандертальских писателей — а также висельные размышления Виконта де Крамфуса. Если добавить, что там нашлось место и для таких сочинений, как «Идеальные убийства», «Тайна черного трупа» и «Азбука убийства Агаты Кристи», то нетрудно представить, сколь пагубно должно было все это подействовать на невинную в сущности натуру калькулятора. Ведь мы по мере сил стараемся держать электромозги в неведении относительно этих кошмарных сторон человеческого бытия. Теперь же, когда окрестности Проциона населяет железный приплод машины, напичканный историей человеческой дегенерации, патологии и преступности, я должен, увы, заявить, что в данном случае электропсихиатрия бессильна. «Больше мне сказать нечего!» И удрученный старец нетвердыми шагами покинул трибуну при общем глухом молчании. Я поднял руку. Председательствующий удивленно взглянул на меня, но чуть помешков все-таки дал мне слово. «Господа!» — сказал я, поднявшись. «Дело, как вижу, нешуточное. В полном объеме я смог оценить его, лишь благодаря содержательной речи профессора Гаргаррага. Решаюсь предложить уважаемому собранию следующее. Я готов в одиночку отправиться в район Проциона, чтобы выяснить, что там творится, и раскрыть тайну исчезновения тысяч людей, а также, по мере возможности, добиться мирного решения назревающего конфликта. Для меня несомненно, что задание это самое трудное из всех, с какими мне приходилось встречаться. Но бывают минуты, когда надо действовать, не прикидывая вероятность успеха или провала. Итак, господа!